Глава 43 Стэн должен был почуять опасность еще тогда, когда они с Алексом проходили через ворота Арунделя. Его сознание никак не зарегистрировало странный факт, что на проходной дежурили двое претарианцев не в привычной полевой пятнистой форме, а в парадных боевых мундирах. Да ничто другое во дворце не указывало на совершившийся государственный переворот. Служащие привычно сновали по коридорам. Сановники беседовали на кушетках в холлах, и дворцовая жизнь, казалось, текла по-прежнему. Это впечатление было нарушено только тогда, когда Стэн и Алекс вышли из лифта на этаже, где находились апартаменты императора. Лишь там Алекс подметил непорядок. «Капитан», — удивился он, — «а где же гурки?» Тут и Стэн насторожился. Те гурки, которых властитель не взял с собой на Нормандию, должны были патрулировать коридоры на этом этаже. Вместо них друзья увидели претарианцев в полной боевой форме. Но осознание беды пришло слишком поздно. На Стена и Алекса уже надвигались четверо притарианцев, нацелив филиганы. Ребятки, сказал Алекс, вы делаете нехорошую ошибочку. В этот момент из кабинета Обергов Местера вышел Каихаконе. Он вежливо кивнул Стену и Алексу и произнес: Капитан Стен, вы арестованы.